велика потери жилье найдем, на вокзале ночевать не придется. Женюсь и приглашаю вас на свадьбу. Мы чокнулись, выпили остатки амброзии. Не залпома как положено. Евгений Александрович, может мне сходить в станционный буфет за еще одной бутылкой? В Никифоровке будем полчаса стоять, воду менять. прислуживала нам старшая из сыновей Авдотьи, Владимир. Прыщавый, нескладный подросток лет 14, сначала дичился, но потом освоился.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 «Скоро узнаете». В зале стало чуть темнее, но ненадолго. Освещение изобразили быстро. Правда, правда свечами. электричество на вокзале почему-то не было. Мы с Бортником начали было обсуждать достоинства и недостатки стерльди и белорыбицы. Обычный предобеденный треп. Как по мне, белорыбица все же жирновато. Балык из нее хороший, а вот в остальном... На что Михаил Петрович выражался в стиле «Вы просто не умеете их готовить». И тут откуда-то справа понесло таким концентрированным, ну да, аромат отечественный, скрепный. и обсмотрел в сторону источника амбре. К селся некий нехороший человек, который решил устроить всем веселую жизнь, обильно смазав сапоги березовым дегтем. купчину в классическом наряде. Поддевка, несмотря на жару, карту с лакированным козырьком, борода лопатой. Запах, знакомый всякому медику, академик Вишневский с ним бальзамический ленемент придумал.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 — Фёдор Ильич, — обратился я к Черекову, — попрошу устроить нашего гостя, чтобы никакой нужды не испытывал. И приглашаю всех, давайте, к семи, что ли, поедем поужинаем, да хоть в Прагу. — Всё сделаю, — кивнул стоящий в стороне Должиков. — Надо украсть его отсюда, сманю тройной зарплатой. Будет упираться — организую похищение. Естественно, покоя мне не дали. Сначала подступился Винокуров-старший. Он схватил меня за рукав и попытался куда-то утащить. Но я не муха-цокотуха, во мне килограммов чуть побольше. Александр Николаевич, уважаемый, понимаю, дело у вас важное, отлагательств не терпит. Но верите, я только с поезда, мне ужасно хочется посетить ватер А после этого залезть в ванную и помыться. Так что следуйте в фарватере, а о дому меня все расскажете. Извините, Евгений Александрович, — сказал Винокуров. Но не смутился и не отстал. Так и дошел за мной до заветной двери на третьем этаже.